Что песня, кубки, ласки без тепла, Игрушки, мусор детского угла, А что молитвы, подвиги и жертвы, Сожженная и дряхлая зала